Глава двадцать седьмая. Говорящий кот на даче. Беседа первая. «Какая роскошная жизнь для кошек!» — промурлыкал Меун, одобрительно поглядывая на Василину. Она с азартом гонялась за бабочками на лужайке перед домом. «И для котов неплохая!» — согласился он, скосив взгляд на миску со свежайшей куриной котлеткой. «И почему я раньше не додумался? Дача! Это приятно!» Он прыгнул с крыльца на дорожку, растянулся во всю длину на тёплой земле под кустом смородины и вдруг ощутил, что на него кто-то смотрит, причём смотрит с яростью, как это всегда чувствуют. Мион как бы расслаблено прикрыл глаза, потихоньку подбираясь для прыжка, но со стороны его манёвры были абсолютно незаметны благодаря роскошной пушистой шерсти. Ну, и кто же тут такой ненавистник меня любимого? Быстро соображал Мион. Он уловил чуть слышный шорох справа и взвился в прыжке, а Шеломиф нападающего. Крупный серый кот, обнаружив на территории, которую привык считать своей, красивую, нежную рыженькую кошечку, возликовал и тут же наткнулся на какого-то негодного и вовсемо видно изнеженного напрочь рыжеватую фика. Но ну, я ему сейчас задам. Серый кот, которого хозяин в полёте фантазии назвал Витасием, кинулся на пришельца, собираясь разорвать его на 500 рыжих клочков и пустить всё это по ветру. А потом сошеломлением обнаружил, что там, куда он прыгнул, никого нет, а ещё через миг осознал, что противник как раз есть. И ещё как есть? только вот не под его лапами, а на его спине дрались абсолютно молча, что вообще-то котам-любителям повыпендриваться и нагнать страху на противника не свойственно. Мион был отличным бойцом, ему-то пришлось за свою жизнь сражаться с неизмеримо большим количеством противников, чем Витась за свою жизнь вообще видел. И спускать какому-то самонадеянному кошачьему дурню нападение на свою драгоценную особу он никак не собирался. Ему тут нравилось И он мечтал сюда приезжать часто, и более того, дело-то к тому, как раз и шло. По крайней мере, шло у людей. И вот появляется такое. Фрррр! И нападает из-за куста. Да еще вот это самое серое и облезлое явление явно претендует на его кошку. Ну ничего, ничего, сейчас он этому подкустовному выползню устроит. Ими он устроил. На шум прибыл Дик, но его остановила Василина. Вот уж кто наслаждался от души. Во-первых, она отлично поняла, что бой идет отчасти из-за нее, и это было приятно. Во-вторых, она-то тоже была значительно старше глупого Витаси и увидела, что эта миун серого агрессора мотает по всей лужайке, как мышь. «Дик, не лезь, а то еще подерут тебя. Он отлично справляется». Василина, сделанным безразличием, полизала левую лапку, А когда подняла глаза, то обнаружила окастеневшего от изумления Аниного папу. Павел Петрович вообще-то котов очень любил, и когда увидел, что на их котика кто-то напал, то не раздумывая кинулся на выручку, и вдруг собственными ушами услышал, как милая, нежная, юная кошечка дочки решительно и совершенно отчётливо командует псу по-человечески. "Ой", сказала Василина. "Ох", ответил ей Павел Петрович и схватился за сердце. «Странно-то как, я совершенно точно не пил, понимаешь?» «Да», — согласилась Василина. «Ужас!» — сообщил ей Павел Петрович. «И не ел ничего, понимаешь?» «Да», — подтвердила Василина, быстро соображая, сможет ли она позвать Аню или на ходу и конец вызвать скорую помощь. Аню позвать уже не получалось, все уехали, не догнать. «Кошмар какой!» Павел Петрович пожал плечами и, решив, что хуже-то уже не будет, уточнил у общительной кошки: "А почему тогда у меня галлюцинации?" "Сейчас, секундочку", попросила вежливая Василина Павлов Петровича и рявкнула в сторону Мяуна, собравшегося догнать и добить удирающего на полусогнутых лапах Витася. "Мяун, бросай этого недобитка, ты мне нужен сейчас!" Мяун притормозил как кот в мультике про Тома и Джерри. Аж пыль из-под лап столбом поднялась. Он с уважением оглянулся на свою любимую кошку, которая, оказывается, умела командовать как прапорщик. А увидев рядом с ней Павла Петровича, уже почти ушедшего в нирвану, быстро сориентировался и рванул к Василине. «Вот, сам объясняй, ты в этом специалист», Василина кивнула точенной головкой на побелевшего Аниного папу. «Я пойду смартфон поищу, мало ли». Аню, наверное, надо будет позвать, если что. А то они с Олегом и его родителями и Аниной мамой уехали на озеро. Я не добегу, проще позвонить. Погоди, Аню? То есть ты хочешь сказать... Ну, оставим на секундочку тот факт, что у меня бред и я сошел с ума. Ты хочешь сказать, что Аня знает, что ты говоришь? Осведомился Павел Петрович, не очень осознающий. В реальности он находится или вовсе даже спит. Ну, это не так. Это я про бред и все такое. Аня, да, а я знаю, что мы говорим, мягко поправил его Мион, он подозревал, что Павло Петровичу придётся рассказать всё в первую очередь, а то так и до сердечного приступа можно довести хорошего человека. Вон, он уже от еды отказывается, решив, что у него галлюцинации начались от чего-то в еде. Ну, вроде как аллергия такая. Кто чешется, кто-то крапчатый становится от сыпи, а кому-то мерещится говорящие коты. Э-э-э, Павел Петрович аккуратно обнял отличный куст роз, росший около дома и сел около него на землю. Ой, ну что вы так переживаете? Не сошли вы с ума? И глюков нет, и аллергии, и выпить вам можно, и закусить тоже. Кстати, я бы не отказался бы от сырка. Вы как, сыр любите? Хотя колбаска сырокопченая тоже очень даже в тему будет. Колбаска? Сыр? С сомнением спросил Павел Петрович. Точно не от еды мерещится? Если честно, то поесть он любил. Тем более, что не полнел совершенно. А тут столько всего вкусного. И супруга наготовила. Не ехать же с пустыми руками. И тут на целый полк припасено было. А он-то вчера упорно отказывался от еды, отговариваясь тем, что печень прихватила. Да ты даже не там за печень держишься. Чего это она у тебя налево переползла? Засомневалась его жена с утра. И если бы они были бы дома, не избежать ему строгого уточнения, что именно у него болит. Но в гостях было неловко, поэтому тему она замяла, но мужу строго велела полежать, чтобы печень вернулась на место, со значением сказала она перед тем, как села в машину. А хозяева, озабоченные наличием в хозяйстве голодного гостя, вот только что перед поездкой очень посоветовали ему, если станет получше, непременно поесть. «Погоди-ка, ты сказал, что и поесть, и выпить можно?» Вдруг припомнил Павел Петрович, торопливо проглатывая голодную слюну, наполнившую рот при одной только мысли о еде. «Не можно, а нужно. Как же не откушать с котиком? Особенно, если мы пообщаться по душам собираемся». Только я холодильник не очень люблю открывать. Не поможете?» Павел Петрович с некоторым трудом отцепился от куста и, пошатываясь, побрел на кухню. Дик весьма заинтересованно последовал за ним. «А ты? Ты тоже говоришь?» Обернувшись, спросил у него уже на все готовый Анин папа. Дик помотал головой. Ответил за него Мион. Нет, он как раз обычный пёс. Умный, правда. Понимать понимает почти всё, ответить может только по собачьи. Ну и то дело. Павел с облегчением благодарно погладил Дика по голове. Хоть кто-то в окружающем его мире вёл себя как положено. Через несколько минут на кухонном столе красовались блюда с едой. За столом сидел Павел Петрович, а напротив на столе Мион и Василина. Под столом у Милёна вздыхал Дик. «Итак, приступим!» Меун подтянул к себе ломтик колбаски, предварительно заботливо перекинув такой же Василини. «Дик, не пыхти! Сдуешь меня? Иди на крыльцо, там можешь слопать мою котлету!» «Я сплю, наверное, да?» — с надеждой спросил Павел Петрович, сооружая себе бутерброд. «Нет, бодрствуете. И приятного аппетита!» — ответил вежливый и воспитанный Меун. «Спасибо! И тебе, то есть вам того же!» Анян папа откусил почти половину бутерброда и подумал, что по крайней мере, голодовку себе больше устраивать не надо. Через несколько минут, когда сильно голодные наелись, а остальные от души составили им компанию, беседова возобновилась. Мне показалось, или ты сказал, что Аня в курсе этой вашей странности? Павел Петрович решил, что раз уж у него такая удивительная иллюзия приключилась, то надо ею воспользоваться. Когда ещё выпадет шанс поболтать с котами? «Конечно, в курсе. Я в первый же день ей сказал, после того, как она Мишу выгнала». «А, так это благодаря тебе она сподобилась от такого ни к чемуушкина избавиться», воодушевился Анин папа. «Ну да», — скромно потупил Симеон. От скромности даже лапу полизал. Левую. «Как я рад! Это же невозможно просто было. Зато вот Олег очень даже». «Да, это я их познакомил». Скромность Мионы распространилась и на правую лапу. Восхищение Ани на WhatsApp было как бальзам на котовое самолюбие. Василина вздохнула. Всё, павлин проснулся, уснёт не скоро, подумала она. По её мнению, следовало бы предупредить человека о том, что всей честной компании сразу вываливать правду а них не нужно. Но мём всё-таки был опытным и разумным котом. Павел Петрович, нам бы очень хотелось, чтобы рядом с Аней был порядочный, хороший человек. Олег вроде вполне подходит. И значит, пока они не поженятся, не стоит его родителей смущать тем, что Аня имеет каких-то необычных питомцев. Ещё решают, что и сама Аня какая-то не такая. Да, это разумно, ты прав, покивал головой Павел. А Олег-то знает? Ну да, конечно. А С одной стороны, количество людей, подверженных странной иллюзии, успокаивало. С другой стороны, очень умиротворяюще подействовали вкусные бутерброды. Успокоенный таким образом с двух сторон, Павел Петрович принял волевое решение и иллюзию принять в качестве реальности. Мало ли чего в жизни не бывает, а там посмотрим, как пойдёт, сказал он себе, сидя на крыльце с Василиной на коленях и милоном рядом.